Глава 10. Агния. Под утро мне снился странный сон. Снился густой утренний туман и неприятно накрапывающий ледяной дождь. Я шла вперед в эту черную тучу, и чем дальше уходила, тем хуже видела то, что происходит вокруг. Мне даже казалось, что это и есть моя жизнь. Такая же непроглядная, дымная, неуютная. Никогда не знаешь, кто в эту секунду выскочит из тумана. Я увидела очертания уже знакомой высокой фигуры. От предположения, кто это может быть, голова приятно закружилась. Он удалялся от меня быстрым шагом, и мне пришлось перейти на бег. Теперь я преследовала его как спасителя до тех пор, пока он окончательно не скрылся в тумане. А потом меня разбудил звук будильника. Несмотря на то, что мне так и не удалось догнать парня, проснулась я с каким-то странным чувством легкости и счастья. Хотелось беспричинно улыбаться. Просто с ума сойти, как две поездки на общественном транспорте и одна прогулка до Надиного дома, могли настолько меня впечатлить. Я откинула одеяло, и на пол посыпались раскрытые тетради. Ронины конспекты за первый курс. Лекции у неё полные, структурированные и понятные. Удивительно, я даже смогла заучить большинство тем. А те вопросы, в которых сомневалась, я выписала в тетрадь и собиралась до экзамена забежать к Роне, чтобы посоветоваться с ней. все таки голова около кольцевой светлая. Накинув халат поверх пижамы, я вышла из комнаты. В доме было подозрительно тихо, хотя обычно в этот день мама приглашает к нам клининговую службу. Я спустилась на первый этаж и тут же наткнулась на отчима, который вышел из своего кабинета. «Доброе утро», — проговорил он довольным голосом. «Доброе», — сухо ответила я. «Какая уж тут доброта, когда у тебя через несколько часов экзамен». «А мама где?» «Твоя мама снова уехала на какие-то процедуры». промычала я. Отправилась на кухню. Отчим за мной. Обычно мы не особо много разговариваем, но тут он явно жаждал со мной поболтать. И я даже догадывалась о ком. День был солнечным. За окном мерцали заснеженные вершины елей. «В пятницу у тебя свидание, помнишь?» — спросил отчим, внимательно наблюдая за тем, как я вожусь кофемашиной. Придешь домой, читаешься. Знаю, что будешь душкой». Он подошел ближе и обидно похлопал меня по щеке. Будто я была его верным послушным щенком. «Ладно, завтракой великодушно разрешил отчим и вышел из кухни. У меня же, наоборот, аппетит пропал. Выпив в одиночестве чашку кофе, я вернулась в комнату. На кровати надрывался телефон. Звонила Надя. «Спишь, что ли, до сих пор?» — воскликнула она. «Нет, телефон в комнате оставила», — ответила я, собираясь полураскиданной тетради. «Сейчас к репетитору своему забегу, а в два часа у меня экзамен по... агне. Перебила Надя. У меня через три минуты урок начнется, времени на разговоры мало. Но я к тебе вот по какому важному вопросу. Мы с тобой на днях говорили про портфолио. Портфолио? эхом откликнулась я, замерев на месте с роненными конспектами. Ну да, мы ведь с тобой его уже обсуждали, напомнила Надя. В пятницу у тебя будет возможность познакомиться с моей группой. Натурщик придет в четыре. Ты приедешь? Обязательно в пятницу! спросила я. Тут же вспомнила о предстоящем свидании с этим Дениской. Будь он не ладен. Совсем не обязательно, если ты не собираешься никуда поступать, рассердилась вдруг Надя. Меня тут очень просто заданиями нагрузил, вздохнула я. Что-то важное? Насторожилась Надя. Да нет, ерунда. Важно это для него, не для меня. Ладно, что-нибудь придумаю. В пятницу буду, пообещала я. Отлично. До встречи. Надя первой положила трубку. Что именно придумать, я пока не могла решить. Совершенно точно я должна быть на этом злосчастном свидании. Нельзя злить отчима раньше времени, иначе он испортит мне всю малину. Найдет способ, чтобы я не смогла сбежать в Питер. Но и к Наде на урок нужно попасть. Такой шанс с её группой подготовить хорошее портфолио для поступления. Я выбралась из дома раньше отчима, чтобы тот, не дай бог, не предложил подбросить меня до центра. Такой компании я бы точно не вынесла. Всю дорогу бы мозг проедал с этим свиданием». В квартире у Вероники вкусно пахло свежей выпечкой. Из комнаты ко мне навстречу вальяжно вышел огромный рыжий кот. Он уже привычно потерся о мои ноги и обнюхал сумку. «У вас сегодня основа экономической теории?» спросила Роня, принимая из моих рук дубленку. «Угу», кивнула я. «А у нас в четверг макроэкономика», сообщила Роня. «Тоже вот готовлюсь. Если в следующем году у тебя будет преподавать Сидорчук, не садись за первую парту». Он всегда носит с собой зубочистки и в зубах ковыряет после столовой прямо во время лекции. Такое себе зрелище. Вероника поморщилась. Я только улыбнулась. Надеюсь, в следующем году меня не будет ни в этом институте, ни в этом городе. И все таки из кухни доносился умопомрачительный запах. С утра я выпила только кофе, а дома у Вероники тут же разыгрался аппетит. Удивительно, как тепло и уют располагают к трапезе. В коридор выглянула бабушка Ронни. «Чай будете?» Я булок испекла. Вероника обернулась ко мне. «Ты как? Успеваешь?» «Идите на кухню», — кивнула Ронина бабушка, не терпя никаких возражений и не дав мне ответить. «Я пока на почту схожу, а вы спокойно занимаетесь. На кухне стол большой и намного светлее. Ты же вечно завешаешься шторами, Ронька». На кухне в Рониной квартире было хоть и тесно, но очень уютно. Кот продолжил тереться о мои ноги, А булочки оказались такими вкусными, что я съела сразу две. В течение всего нашего занятия, я чувствовала, что Вероника хочет у меня что-то спросить, но даже подумать не могла, о ком пойдет речь. Я и забыла, что когда-то мы с ней обсуждали Дениса. Как твое предстоящее свидание? Ну, то, которое должно быть в пятницу. С тем симпатичным парнем, наконец, выдавила из себя Роня. Пока никак, честно ответила я. По-прежнему не придумала, как можно его испортить. О! -о, -о, -о. Протянула Роня. А потом вдруг хохотнула. «На самом деле, испорченное свидание — это не так сложно». «Серьёзно?» — заинтересовалась я. Отодвинула от себя тетрадь и, облокотившись о стол, посмотрела на Роню. И подумать не могла, что у нее такой богатый опыт в делах сердечных. «Ну да», — Роня смущенно пожала плечами. «Я вообще что-то не могу припомнить ни одного нормального свидания в последнее время. А я на них с прошлой весны хожу. Ну а постоянно какая-то лажа происходит». «А поподробнее?» Ну, либо это мне такие придурки попадаются, либо я какая-то прокаженная. Один раз парень на свидание с мамой пришел, представляешь?» «Зачем?» — удивилась я. «Как это зачем?» «Оценить потенциальную невестку». «Да ладно?» «Ага, так неудобно было». «Да уж, могу себе представить». Роня сделалась задумчивой, а потом призналась. «Хотя, сказать по правде, чаще я сама всё порчу». Вот, например, в начале лета познакомилась с симпатичным парнем в Тиндере. Так переволновалась, что ни о чем, кроме математики, говорить с ним не могла. Парень лишь заикнулся, что он не гуманитарий, так я за это зацепилась и проболтала только о Матане. Мы одну задачку сложную решали весь вечер. Я думала, что ему тоже весело. Он так хорошо притворялся. Видимо, чтобы не обидеть. А сам наверняка еле от меня отделался. А я ж ему еще задачек задала. На дом. Я только улыбалась. «Забавная это, Роня. Наивная и трогательная. Даже не скажешь, что старше меня на целый год». «Он мне, разумеется, не перезвонил», — грустно закончила Роня. «Позвонила бы первой», — сказала я. «Не вижу в этом ничего плохого». «Ага, тебе легко говорить», — добродушно проворчала Роня. «Ты, наверное, никогда в такую ситуацию не попадала». «А я столько мучилась и все таки позвонила». Под предлогом спросить, решил ли он домашнее задание. Тут уж я не выдержала и громко расхохоталась. Роня сначала выглядела растерянной, а потом тоже засмеялась. Ладно, сейчас это забавно. Но на тот момент парень мне действительно нравился. Не нужно было ему все таки звонить. В общем, не везет мне со свиданиями. Постоянно я на них косячу. Недавно вместо того, чтобы познакомиться с симпатичным мальчиком, толкнула его в сугроб и сбежала. Меня наедине с парнями просто клинит. И я удалила, кстати, это приложение для знакомств. Больше таким не занимаюсь. «Хватит пока с меня». «Слушай», — внезапно мне пришла в голову годная идея. «А сходи на это свидание вместо меня». «Чего?» — вытянулось лицо у Рони. «Того. Серьезно! Ты права, мне всегда перезванивали. А я в пятницу не могу пойти, но на этом свидании мне кровь из носу нужно быть. Так, для галочки. Не смогу же я раздвоиться, правда?» «Не можешь», — подтвердила Роня. «Только это глупости». «Как же я пойду вместо тебя, если я не ты?» «Логично», — кивнула я. «Тогда побудь мной. Всего лишь на один вечер». «С ума сошла?» Роня была такой возмущенной, что я даже немного отсела, боясь, что она меня ударит. «А что такого? Это же прикольно. Будет весело. Я тебе шмотки свои дам. Сходишь, развеешься, поужинаешь с красивым мальчиком. Обманывать незнакомого человека? Глупости какие! И ради чего? Просто для смеха?» «А если он все поймет. «Да как он сможет понять?» Закричала я сама от себя, не ожидая такой эмоциональности. Эта идея меня так захватила. Тот красавчик из Англии понятия не имеет, как я выгляжу. Мне всего-то и нужно одно свидание. А потом я скажу очему что мы друг другу категорически не понравились. Мол, сделала все, что могла. Долг свой выполнила. Мне главное, чтобы отчим от меня отстал. «Агния, ну о чем ты?» Я понятия не имею, как общаться с такими парнями. Я же тебе сказала, что симпатичные ребята — не мой конек. Я все испорчу. Мне это только на руку. И речи быть не может. Я тебя отблагодарю. Чем хочешь. Вот уж чего не хватало, — оскорбилась Роня. Прикинешь со мной разок, отбреешь этого? Как я его отбрею, — перебила меня раздраженная Вероника. Я не смогу. Повторяю, я не ты. Я не умею быть... Роня запнулась. Ну, — поторопила я. Договаривай. «Не умеешь быть стервой?» «Ага. Можешь показать все самые плохие мои стороны», — великодушно разрешила я, зная, что у меня их не так уж и мало. «Есть где разгуляться. И стервозность, и заносчивость, и снобизм. Подберем тебе шмотки, пропишем сценарий». «Всего один вечер, Роня. Больше тебе и не нужно будет встречаться с тем парнем». «Нет, Агния, нет», — как заведенная повторяла Вероника. «Фу, какая ты скучная». Я скрестила руки на груди и демонстративно надула губы. «Тем более, если ты это хочешь сделать от скуки», — вяло повторила Вероника. «Я замерла. Кажется, Роня начинает давать слабину. За время нашего общения я успела неплохо узнать эту сердобольную и безобидную девчонку. Я сделала максимально жалостливый вид и сказала дрогнувшим голосом. «Нет, Роня, это не от скуки. Мне... Мне правда надо». «Я никак не могу пропустить свидание и свои дела в пятницу. От этого зависит моя судьба, понимаешь? На кону всё». В моих словах была чистая правда. Но, конечно, я добавила немного драматизма. У меня даже в носу совершенно натурально защипало, и глаза стали влажными от навернувшихся слез. Вероника явно растерялась. «Может, мне стоит попробовать поступить в театральный?» «Знаешь, в чем моя самая главная проблема?» устало спросила Роня, разглядывая мое нарочито расстроенное лицо. «Я не умею говорить людям «нет».